Голова сорок «Что же я наделала?» — прошептала девушка. «Они все погибли из-за меня». У стены, совсем рядом с Нежданой, кто-то тихо хмыкнул. «Значит, прозрела, наконец». Донесся оттуда хриплый голос. Нежда она оглянулась. У стены стоял короб, тот самый, что таскал за собой Лисьер. Каким-то неведомым образом княжна оказалась в том доме который по горы оставляли для гостей и в котором она провела последнюю ночь девушка подошла толкнула его ногой эй это была последняя деревня погоров пробормотали из короба нежданно открыла крышку короба заглянула внутрь там скрючившись сидело отвратительное существо болотно серого цвета кожа сухая и потрескавшаяся в комьях грязи и с запекшейся кровью на плечах и чуть вытянутой морде, зубастая, тощая и, казалось, едва живая. Нежданно окинула ее взглядом, брезгливо отпрянула. «Кто ты?» «Корана мое имя. Я Мара». Мара смотрела снизу вверх, но с таким независимым видом, что княжна отшатнулась а может, такой эффект на нее производило слово «мара». Одна из них ей посоветовала найти Лисьяра. Девушка отошла к печи, сползла по ней на пол, уставилась в потемневшее окно. Кхарана привстала, выглянула из короба, с опаской покосилась на груду из лавок, стола и прочей домашней утвари. «Даже проверить не пойдешь. Может, жив кто еще?» спросила с издевкой. «Так и будешь прятаться за их спинами?» «Молчи!» — голос нежданно звенел, в глазах сверкнул гнев. Мара усмехнулась, снова села на дно своего короба, сложила локти на бортик. «Конечно! Что может быть проще, чем заткнуть рот плененной Маре и наслаждаться покоем, пока они истлеют тела?» «Погибших вместо тебя жителей деревни!» Княжна посмотрела на Мару, взвыла. Схватившись за голову, она стала раскачиваться из стороны в сторону. «Нет, прошу, не говори так!» Она шептала, словно в лихорадке. «Это неправда! Жениться! Во всем виновата жениться! Это она напала на них!» «Но привела ее ты!» Отозвалась Мара и усмешка коснулась уродливого лица, сделав его еще более жутким. — И пришла она. За тобой. Тебе это известно лучше, чем мне. — Нет, конечно. Нежданно фыркнула и замерла. Эта мысль не приходила ей в голову, а если и подбиралась слишком близко, девушка тут же поспешно прогоняла ее. Кхарана хрипло смеялась. — почему она всякий раз оказывается там где оказываешься ты она засмеялась громче ты ее породила напоив священной акхандой и подарив время которым чернава не обладала украв его моя предупреждала тебя что нельзя клясться ложью. Ты солгала. Девушка запротестовала. — Нет! — Солгала. Будто не слушая ее, продолжала Кхарана. — И ты знаешь лучше меня, что это так. На твоей матери грех, и она проклята по праву за содеянное преступление. «Нет, замолчи, это ложь!» Неждана вскочила на ноги, сжала кулаки, готовая схватить клеветницу, уничтожить ее. Мара замолчала. Когда заговорила вновь, ее голос стал тихим и таким слабым, словно шелест прошлогодней листвы. «Ее постигла кара, какая настигает всех клятва преступников. Жить на краю смерти...» и до скончания собственных дней наблюдать момент своего падения. Девушка стояла посреди домика. Она медленно оглянулась, вытерла рукавом рот. Во взгляде — пустота. В душе — ледяной холод. «Не может быть! Этого не может быть!» Тень улыбки, жалкой и потерянной, скользнула по ее губам. Она вспомнила слова Радимира, врушенные много лет назад в лицо матери. На ватных ногах она прошла к завалам, разгребла их и вышла на крыльцо. Деревня Погоров умерла. Над покосившимися и осиротевшими домами струился серебристый дым, совсем такой же, какой она видела позапрошлой ночью, когда на ее глазах умер старик домовой. «Два раза пожалеешь». «На третий прозреешь», — сказал он, соединившись со светом ночи. Прозрение было тяжелым, оно стоило жизни десяткам погоров. нежданно спустилась с крыльца и побрела по улочкам, обходя кучи обломков черепичных крыш, соломы, обрушившихся кирпичных стен, разбросанных пожитков. Под ногами хрустели глиняные черепки, разорванные бусы, поблескивали бисерные украшения — до обломки копий и ножей над деревней тянулся едкий полынный запах она чувствовала его всякий раз рядом с матерью наверное это был запах смерти угасания то тут то там лежали тела погибших погоров маленькие беззащитные они сражались до последнего вздоха и сейчас когда она идет между их тел над ними загорается сиине голубое свечение и улетает прочь смешиваясь в ночи. Она специально обошла тот проулочек, где, она знала, лежало тело чары, словно не мой укор, словно напоминание. Она предупреждала. А еще сказала, что жниться помнит что-то человеческое, а значит, к ней можно было воззвать и спасти этих несчастных. Но княжна спряталась, оставив их умирать и сейчас брела, борясь с болезненной слабостью в коленях, тошнотой и ощущением собственной низости, немыслимого стыда, который давил на плечи, разгораясь. Но тела Лисьяры нигде не было. Зато она нашла его поворотный камень, небольшой, плоский, размером с ладонь. Подсвеченная поднимающейся над деревней серебряной звездой, в его центре сияла спираль, а от самого камня поднимался тонкий пар, Поворотным камнем воспользовались совсем недавно. Он не успел остыть. Словно желая проверить догадку, нежданно опустилась на одно колено и дотронулась до камня. Он был горячий, а на его поверхности темнели несколько зловонных капель и кровь. Этим путем прошла жница. «Лисьяру удалось ее увести догадалась княжна. Она села на землю, опустив плечи. посреди деревни трупов растерзанных по гор, приютивших ее, в нескольких шагах от погибшей чары, так старавшись отвести беду. «Это я во всем виновата. Я могла это остановить». Движение за спиной не удивило и не испугало. Нежданна сейчас приняла бы любую смерть, как избавление от стыда. Рядом с ней встала Кхарана. «Мне так жаль», — прошептала девушка и опустила голову на руки. Она все еще ищет тебя, — проговорила Мара. Допустишь ли ты новые смерти? Решение за тобой. Девушка кивнула. Она понимала это, но не находила сил пойти навстречу страшной смерти. Перед глазами снова вставали мертвые глаза Чары. Не я пленила тебя, но... Лисьяр... Не знаю, жив ли он и зачем он держал тебя в плену прошептала к харае он хотел знать секрет акханды секрет который спас бы его неждана кивнула боюсь сейчас уже слишком поздно ступай это все что я могу для тебя сделать ты отпускаешь меня неждана пожала плечами прошу только «Если ты найдешь Лисьяра, не навреди ему». Кхарана хмыкнув, топнула ногой. Земля под ней разверзлась, открыв глубокую нору, тянувшуюся, кажется, к самому центру земли. Из нее пахло холодной сыростью. Мара, уже собравшаяся было шагнуть в образовавшуюся яму, замерла. «Лисьяр увел ее». Она кивнула на поворотный камень, на котором все еще горела серебряная спираль. «Соли достаточно. Ты еще можешь исправить хоть что-то, если не продолжишь прятаться». Сказав это, Мара прыгнула в нору, скрывшись в одно мгновение с глаз Нежданы. Княжна пригляделась. Вокруг камня действительно было насыпано много серо-белой крупицы, похожей на крупную соль. Ту самую.